Глава 23. Феликс. За целый день я успеваю проветриться и даже нагулять хорошее настроение. В конце концов, все могло бы быть и хуже. А так, ребенок есть, и даже от относительно адекватной матери, ну, как минимум, симпатичной. Но ведь так не бывает, чтобы все было позитивно и здорово. Мой автомобиль въезжает на территорию парковки когда я вижу на экране звонок от охранника, того, что остался сторожить Дашу и Рому. Добрый вечер, Феликс Эдуардович. По голосу охранника понимаю, что что-то произошло. В голове пробегает добрая сотня вариантов, одного другого страшнее. Что случилось? К Дарье приехал какой-то мужчина. Он с сумками. Мы его не пускаем, но что-то надо делать. Неужели Максим приехал? Ну зачем? Мириться? Тогда сумки зачем? Или он рассчитывает тоже у меня жить? Да сейчас, я его по стенке размажу и из окна выкину. Как представился этот мужчина? С трудом сдерживаю гнев. Я выхожу из машины и направляюсь к лифту, поражаясь, что консьержка пустила его в подъезд. С ума сойти. Отцом Даше, произносит виновато. Да блин, ну почему не все охранники умные? Ну почему? Я же плачу деньги и не самые маленькие. Надо было сразу сказать, что это отец пришел. А с другой стороны, что если это не отец? Охрана-то не в курсе, как он выглядит. Так-то они правы, лучше перебдеть. Да и правильно поступают. Сомневаются, звонят. А сумки зачем? Что в них? Захожу с водителем-охранником в лифт. Надеюсь, папа приехал не для того, чтобы жить с дочкой. Ну а что? Собрал нехитрые пожитки и вперед. Я в целом не рассматриваю варианты, что бедные родственники являются в гости просто так. Возможно, я слишком циничен, но без этой черты характера, увы, не прожить. Говорит вещи для Дарьи и Ромы. От этих слов меня передергивает. Это такой прикол. Зачем вещи? У Даши что нет? Я отключаю телефон, потому что лифт доезжает до нужного этажа и двери открываются. Поговорим напрямую, что там притащил папаша. Я застаю самый разгар скандала. Один из охранников что-то объясняет этому самому заботливому отцу, а второй смотрит на экран телефона, не понимая, почему я отключился. Увидев, как я выхожу из лифта, с облегчением улыбается. «Здравствуйте, Феликс Эдуардович, а вот и...» откашливается. Как зовут папу, спросить они, конечно же, не удосужились. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Подхожу к сухенькому мужичку, рядом с которым стоят две спортивные сумки, чем-то набитые. «Здравствуйте. А вы и есть Феликс, так ведь?» Улыбается и протягивает мне ладонь. Помедлив пару секунд, все-таки пожимаю руку, хотя я и разговаривать с ним не планировал. «Меня зовут Алексей Владимирович». «Я отец Даши. Привез ей одежду, она попросила. Он говорит это как-то по-семейному, что ли, что меня сбивает с толку. Создаётся впечатление, что этому Алексею Владимировичу вообще плевать, где он находится и с кем разговаривает. То есть что миллиардер я, что грузчик с рынка, всем улыбнется одинаково. Ну а что? Зять же я, если так разобраться. Я благодарю за беспокойство». Ну даже ни в чем не нуждается. Как же так, не нуждается? Вы ее когда забрали, она ж только с ребенком на руках и пошла. А как же белье, одежда, обувь? Вы поймите, девушка не может в одном и том же постоянно ходить. И объясняет мне так, будто я умственно отстала, и слюна с подбородка капает. Хотя справедливости ради, надо сказать, что карточку, которую я ей дал, я дал только на ребенка. Правда, сумма так и не поменялась. Не тратит. «Хорошо, заходите». Недовольно киваю. «Будет неправильно не пустить папу навестить родную дочь. Она же не в тюрьме, в конце концов. А заодно понаблюдаю за ними. Не мешало бы выяснить, только мама там больная или папа тоже не совсем в себе». Как только Алексей Владимирович приступает порог к квартире, из комнаты выходит Даша и радостно бежит его встречать. «Папа, привет!» Целует в обе щеки, а он кивает. «Здравствуй, моя хорошая, я тебе привез все, что ты просила». «Ну, конечно, она меня Даша вообще внимания не обращает. То есть даже ни здрасте, ни привет». «Проходи, пап, в мою комнату». Я молча смотрю на это все. «Ну, что сказать? Ничего, отец уедет, я ее обучу о зам хороших манер». И эти вещи надо будет определить на помойку. А с другой стороны, что Даши носить вместо них? Так-то понятно, что надо купить нормальную одежду, но... Вот не хочется мне давать ей деньги. За что? За то, что не хочет со мной сближаться? Правда, внутренний голос мне подсказывает, что она мать моего единственного сына. И это серьезное достижение. Но я эту мысль отбрасываю. Повезло. Не будь этой дурой, Алены, я бы с этой Дашей вообще не связался. Отец задерживается часа на два, и когда он, наконец, уходит, я направляюсь к Даше. Я застаю ее за разбором своих вещей. Стопку джинсов и кофт переносит на полку шкафа. Я думал, ты попросишь, чтобы я тебе купил новую одежду. Замечаю, как бы между прочим. Даша поворачивается ко мне, затем пожимает плечами. «Даже не думала об этом. У меня все есть». «Все? У тебя?» Смеюсь, хотя не смешно. Если девушка так рассуждает, то говорить ее на интим будет вдвойне сложно. «Ты просто ничего слаще морковки не ела. Вот поэтому тебе и кажется, что тебе ничего не нужно». «А вы зачем пришли-то?» Закончив раскладывать вещи, берет на руки ребенка. Еще одно кресло повернуто к окну. Даша садится в него, отвернувшись, видимо, чтобы покормить Рому. Причем ей плевать, как я на это отреагирую. Я пришел, чтобы поговорить о тебе и твоем будущем, и товар на денежном вопросе. Хорошо, кивает. Только я очень надеюсь, что это не про физическую близость. Не про нее. Сижу сквозь зубы, хотя очень хочется добавить. Но я бы не отказался. В любом случае я молчу. Мы должны прояснить юридические аспекты наших отношений.